Раздел 28. Они могли просто задействовать камертон без всяких преамбул, но если бы ничего не получилось, то Кайла никогда не узнала бы, что стало причиной неудачи. Какой-то изъян в приборе или то, что миссис Хокинс на самом деле не находилась в состоянии, описываемом классической физикой. Лучше было выяснить это заранее, чем потом, если ничего не получится, просить Дейла о дальнейшем содействии. Конечно, если выяснится, что она и сейчас находится в состоянии суперпозиции, они все равно попробуют применить камертон, потому что мало ли. Поэтому, как только были завершены дела с Трэвисом, миссис Хокинс была доставлена на скорой в канадский источник света и положена на каталку под выход пучка Суси Кью. Хайло рассказала своему начальнику Джеффу, чем она занимается, и сейчас он стоял возле каталки. Его гавайская рубашка сегодня была в бирюзовых и аквамариновых тонах. Рядом с ним стоял доктор Амстердама. Дэйл также присутствовал. Для такого случая он сбрил бороду. «Я тогда не носил бороду», — объяснил он. «И хочу, чтобы она сразу меня узнала». Миссис Хокинс, Джилл, выглядела не старше, чем женщина, что улыбалась с фотографией на ферме, только ее волосы полностью посидели. Впрочем, они уже могли быть седыми в то время, когда было сделано фото, или же отросли за то время, пока она находилась в коме. Сотрудник КИС записывал на видео, как Виктория и один из санитаров скорой осторожно помещают голову джил под конический эмиттер пучка. Вики в этот раз не стала фиксировать голову джил ремнем, она и так была совершенно неподвижна. Как всегда, проверка не заняла много времени. Кайло понимала, что странно чувствовать душевный подъем, узнав, что несчастная женщина полностью лишена сознания. Но когда она взглянула на графики на мониторе Виктории, то почувствовала именно это. Никакой суперпозиции. Отсутствует даже обычный белый шум на линии в верхней части экрана. Миссис Хокинс пребывала в классическом состоянии. — Замечательно, — сказала улыбаясь Виктория. Она вынула квантовый камертон из его опоролонового ложа и передала его Кайле. Металлическая рукоятка отозвалась в руке холодом. Дейл, одетый в стильную серую рубашку, шептал молитву. Его татуированная рука крепко сжимала при этом спинку стула. Кайла коснулась лба Джилл раздвоенной частью камертона и сдвинула вперед красный переключатель на рукоятке. Ничего не произошло. Вообще-то, даже если Камертон восстановил суперпозицию, это не означало, что Джилл немедленно очнется. Сейчас она могла попросту спать. Однако монитор Виктории не показал никаких изменений. Кайла глубоко вдохнула и повернула Камертон, поменяв зубцы местами, как она сделала с Тревисом. Но ничего не изменилось, дисплей по-прежнему не показывал никаких всплесков. Конечно, с Трейлисом условия были другими, здесь работал сам Синхротрон и масса другого оборудования, но к этому дню коллеги Виктории уже много раз применяли камертон к образцам материалов, лежащим под пучком, и он работал как полагается, создавая в материале квантовую суперпозицию. И да, кайла вернется в заведение вместе с Джиллой и попытается сделать это там, но... Но сердцем она чувствовала, что ничего не получится. И глядя на Дейла, этого сурового, покрытого татуировками фермера, у которого струились по щекам слезы, она чувствовала себя хуже некуда. «Мне так жаль», — сказала она. Она искала другие слова, которые могла бы сказать, надеясь найти такие, что утешили бы его, к примеру, что, по крайней мере, не стало хуже, но... Но Дэйл ее опередил, повернувшись к доктору Амстердаму, и когда он закончил говорить, она поняла, что стало гораздо-гораздо хуже. — До сегодняшнего дня, — сказал он, — я всегда считал, что она где-то там, в глубине. Всегда думал, что она слышит, как я с ней разговариваю. Всегда думал, что однажды она вернется, но... Он махнул рукой в сторону монитора и проклятой линии на нем. Но она умерла, правда, и ее не стало много лет назад. Он вытер ладонью нос, рука в рубашке задрался, обнажив новый участок вытатуированной лозы. Пришла пора ее отпустить. Я вышел на свой балкон на третьем этаже и стал смотреть на Ред Ривер. Между моим домом и рекой располагалась зеленая полоса с несколькими столиками для пикника. Было темно, и пока над парком на противоположном берегу реки поднимался узкий полумесяц, я успел прихлопнуть несколько первых комаров. Каждый год они появлялись чуть раньше. Пока я там стоял, два человека пробежали трусцой на север, а немного погодя, двое других пробежали на юг. Эбзе, психопаты, быстрые, кто знает. Я вернулся в гостиную и плюхнулся обратно на диван. Стены у меня были цвета сельдерея. Это был не мой выбор, они уже были такими, когда я здесь поселился. Я опялился в их мягкую зелень, размышляя, и, должно быть, потерял счет времени, потому что мои размышления были прерваны... Тадам! Входящего звонка скайпа. Кайла собиралась позвонить мне около десяти вечера после того, как уложит Райан спать, а я и не знал, что уже так поздно. Я поспешил к компьютеру и щелкнул по кнопке приема звонка. Она была в своей гостиной, на ней был простой коричневый топ, рыжие волосы убраны назад. Она выглядела печальной, и я думаю, что то же самое она подумала обо мне, потому что мы одновременно спросили. Что случилось? И это, по крайней мере, заставило нас улыбнуться, пусть и не весело. Ладно, сказал я, давай ты первая. Она описала свою попытку оживить одного из пациентов из того же учреждения долгосрочного ухода. Я молча слушал. — Не понимаю, — сказала она в конце, — и Вики тоже не понимает, почему квантовый камертон восстановил суперпозицию у моего брата, но не у миссис Хокинс. Я приподнял плечи и поёрзал на диване, затем немного повернул лэптоп, чтобы снова оказаться в поле зрения камеры. — Не знаю, что-то у твоего брата было по-другому. Почему я очнулся через несколько минут после того, как Менна вышиб меня в кому, а твой брат провел в ней почти 20 лет? Да, каждый мозг уникален, но было бы неплохо узнать, почему реакция Трэвиса так отличалась от моей и от той женщины. Я ужасно себя чувствую, сказала Кайла. Я дала ее мужу надежду. Она никак не отреагировала, когда мы снова попытались пробудить ее по возвращении в заведение. Ее муж собирается встретиться с адвокатами и оформить бумаги для того, чтобы ее перестали кормить. — О, — тихо сказал я, не заостряя внимание на том, что такой шаг был бы совершенно оправдан с точки зрения утилитаризма. — Я понимаю, — сказала Кайла. — Она мертва уже много лет, с самого дня аварии, и все же... — Да уж. — Ладно, — она склонила голову набок Позади нее я видел стол и книжные шкафы в ее столовой. «А у тебя как день прошел?» — спросила она. Я на секунду задумался, о чем говорят в конце дня нормальные пары, и слегка позавидовал им. Не знаю, следила ли ты за новостями, но... Сегодня вынесли вердикт по делу Дэвина Беккера. О, нет, я не слышала, и... Его приговорили к казни. О, так что мне не удалось убедить присяжных, что психопатия — смягчающие обстоятельства. ну после она замолкла. Несомненно, она собиралась сказать, что после того, как окружной прокурор порвал меня в клочки на свидетельской скамье, это не удивительно, но облекать это в слова было ни к чему. Ее вскинутых бровей оказалось достаточно. Я кивнул. — Да уж, законы Джорджии содержат множество положений о применении казни, когда жертва коп или охранник тюрьмы. Насчет случаев, когда это убийца, там ничего нет. Однако закон гласит, что казнь может применяться, если жертва была подвергнута пыткам и... Ну, в общем, ты наверняка смотрела видео из Саванской тюрьмы. Да, смотрела. Я испустил долгий хриплый вздох. Она сделала тоже практически одновременно со мной. Ладно, сказал я. Поздно уже, по крайней мере, тут у нас. А у меня завтра лекция в 9 утра. Ну, давай, ответила Кайла, глядя на меня с компьютерного экрана. Сладких сынов, малыш, тебе тоже, — сказал я, — но я сомневался, что сегодня кто-то из нас вообще сможет заснуть.